Так вот, неожиданно негаданно появилась третья сила на громадной шахматной доске. Так плохой и неумелый игрок, отгородившись пешечным строем от страшного партнёра, к слову говоря, пешки очень похожи на немцев в штазах, группирует своих офицеров около грушечного короля.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 Затем звук повторился, прошёл вновь по всему верхнему городу, скатился волнами в город нижний, подол и через голубой красивый Днепр ушёл в московские дали. Горожане проснулись, и на улицах началось смятение, разрослось оно мгновенно, ибо побежали с верхнего города печерска разстёрзанные, окровавленные люди своим и визгом.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 в сисучатой рубашке Василиса сидел за стаканом чая с лимоном и говорил Алексею Васильевичу Торбину таинственным шёпотом Сопоставляя все эти события, я не могу не прийти к заключению, что живём мы весьма непрочно. Мне кажется, что под Немцем что-то такое Василиса пошевелил короткими пальцами в воздухе шатается Подумайте сами, эх, горно, и где, а? Василиса сделал испуганные глаза. Турбин выслушал мрачно, мрачно дернул щекой и ушел. Еще предзнаменование явилось на следующее же утро и обрушилось непосредственно на того же Василису,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 «Усё дорого!» — ответила сирена. «Кажет, на базаре Будда и сто!» Её зубы вновь сверкнули. На мгновение Василиса забыл и про 50, и про 100, про всё забыл. И сладкий, и дерзкий холод прошёл у него в животе. Сладкий холод, который проходил каждый раз по животу Василиса, как только появлялось перед ним прекрасное видение в солнечном луче. Василиса вставал раньше своей супруги, про всё забыл. Почему-то представил себе поляну в лесу. «Хвойный дух! Ах, эх, смотри, я вдоха», — сказал Василиса, облизывая губы и кося глазами, не вышла бы жена. «Уж очень вы распустились с этой революции. Смотри, выучат вас немцы хлопнуть или не хлопнуть ее по плечу», — подумал мучительно Василиса и не решился. «Хвойный дух! Ах, смотри, я вдоха!» Широка елеанта алебастрова о молока упала и запенилась в кувшине. Чи вони нас вивучуть, чи ми їх разучимо? Вдруг ответила знаменье, сверкнула, сверкнула, прогремела бетоном, качнула карамыслами, как луч в луче, стала подниматься из-под земли в солнечный дворик. Ногито. Ах! уж останал в голове у Василисы. В этом мгновении донёсся голос супруги, и, повернувшись, Василиса столкнулся с ней. "С кем это ты?" быстро швырнув глазом вверх, спросила супруга. "Всеудохи", равнодушно ответил Василиса. "Представь себе, молоко сегодня 50." Как воскликнула Ванда Михайловна, это безобразие, какая наглость. Мужики совершенно взбесились. "Евдоха! Евдоха!" закричала она в высовываясь в окошко. "Евдоха!" Но видение исчезло и не возвращалось. Василисов смотрелся в каревой стан жены, в жёлтые волосы, костлявые локти и сухие ноги.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 коей предписывалось выпустить из камеры номер 666 содержащегося в означенной камере преступника. Вот и все. Вот и все. И из этой бумажки, несомненно, из-за нее произошли такие беды и несчастья. Так ге, походы кровопролития, пожары и погромы, отчаяние и ужас. Ай-ай-ай. Узник, выпущенный на волю, носил самое простое, и незначительное наименование. Семён Васильевич Петлюра.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 Как Симон продавал в этом самом магазине изящно стоя за прилавком табачные изделия фабрики Саламона Когена. Но тут же находились и такие, которые говорили ничего подобного. Он был полномоченным Союза городов, не Союза городов, а Земского союза, отвечали третий, типичный земгусар. Четвёртый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 Вот поэтому и гитара в калинкоре. Как будто бы шёл он на хорошую, интересную вечеринку с весёлыми, румяными землячками-курсистками, со слевянкой, привезённой прямо с благодатной Украины, с песнями, с чудным гритцем. Ой, не ходи! Потом начинали путаться в описаниях наружности, путать даты, указания места. Вы говорите, бритый.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 Идут, идут мимо крововленные тени бегут видения, растрёпанные девичьи косы, тюрьма, стрельба и мороз и полночный крест Владимира. Идут и поют юнкера гвардейской школы трубы, летавы, тарелки гремят, гремят тарбаны. Свищет соловей стальным винтом, засекающим полами насмерть людей. Едет, едет черношлычная конница на горячих лошадях. Вещий сон гремит, катится к постели Алексей Турбина. Спит Турбин. Бледность намокших в цеп пле при одевалос, и розовая лампа горит. Спит весь дом.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 и удары лейтенантских стеков по лицам и шрапнельный беглый огонь по непокорным деревьям спины исполосарованные штампами гетманских сердюков и расписки на клочках бумаги почерком майоров и лейтенантов германской армии выдать русской свинье за купленную у нееос свинью 25 марок добродушный презрительный хохоток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 стрелять. А выучили сами же офицеры по приказанию начальства. Сотни тысяч винтовок, закопанных в землю, упрятанных в клунях и коморах и не сданных, несмотря на скорую и на руку военно-полевые немецкие суды, порки шамполами и стрельбу шрапнелями, миллионы патронов в той же земле, И трёхдюймовые орудия в каждой пятой деревне и полемёты в каждой второй. Во всяком городишке склады снарядов, цехов, гаузы, шинелями и папахами. И в этих же городишках народные учителя, фельдшеры, надворцы, украинские семинаристы, волию судьбы ставшие прапорщиками, здоровенные сыны пчеловодов,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 Вот это было, а узник — гитара. Слухи грозные, ужасные наступают на нас. Дзинь, трень, эх, эх, Николка, Турок, земгусар, Симон. Да не было его, не было. Так, чепуха, легенда. мираж просто слово, в котором слились и неутолённая ярость и жажда мужицкой мести и чаяние тех верных сынов своей подсолнечной жаркой Украины, ненавидящих Москву, какая бы она ни была, большевистская или царская или ещё какая. И напрасно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 Гайдские петухи в красных штанах на далёком европейском западе заклевали толстых кованых немцев до полусмерти. Это было ужасное зрелище. Петухи в ре皮йских колпаках с картавым клёкотом налетали на бронированных тифтонов и рвали из них клочья мяса вместе с бронёй.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 что с жёлтыми твёрдыми чемоданами и с добными женщинами проскочили через колючий большевистский лагерь в город. Они поняли, что судьба их связала с побеждёнными, и сердца их исполнились ужасом. «Немцы побеждены!» — сказали гады. «Мы побеждены!» — сказали умные.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 Похоже на рахитиков демонов, ребят, на протухшее постное масло, на материнную ругань женскими голосами в темноте сломано, похоже на смерть. Кончина. Немцы оставляют Украину. Значит, значит одним бежать, а другим встречать новых, удивительных, незваных гостей в городе. И, стало быть, кому-то придется умирать. Те, кто бегут, те умирать не будут. Кто же будет умирать? Умигать не в помягушке игать. Вдруг Картавя сказал неизвестно откуда-то появившийся перед спящим Алексеем Турбиным полковник Най Турс. Он был в странной форме, На голове святозарный шлем, а тело в кольчуги, и опирался он на меч длинный, каких уже нет ни в одной армии со времен крестовых походов. Райское сияние ходило за наиму облаком. — Вы в раю, полковник? — спросил Турбин, чувствуя сладостный трепет, которого никогда не испытывает человек наяву. — Вагаю! —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 Атагейль-вахмистер Жилен, заведомо срезанный огнём вместе со скадроном Белградских гусар в 1916 году на Виленском направлении, как огромный витязь, возвращался вахмистер и кольчуга его распространяла свет. Грубые его черты прекрасно памятны доктору Турбину, собственноручно перевязавшему смертельную рану Жилена.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 Бабы, говоря по секрету, кое-какие пристали по дороге. Говорю это я, апостол, а сам мигаю взводу, мол, баб-то турните временно, а там видно будет, пущай пока до выяснения обстоятельств за облаками посидят. А апостол Петр хоть человек вольный, но, а знаете ли, положительный, глазами зырк, и вижу я, что баб-то он увидал на повозках. Неизвестно платки на них ясные, за верстью видно клёк, думаю, полная засыпь всему из кадрону. Эге, -э", говорит. "Ну что ж, с бабами и головой покачал. Так точно говорю, но, говорю, не извольте беспокоиться, мы их сейчас по шеям попрошим, господин апостол". "Ну нет, говорит. "Вы уж что-то это ваше Рукоприкладство оставьте. А? Что прикажете делать? <смех> Добродушный историкан. Да вы сами понимаете, господин доктор из скадрону в походе без баб. Невозможно. И вахмистр хитро подмигнул. Это верно, вынужден был согласиться Алексей Васильевич, потупляя глаза. Чита. Глаза чёрные, чёрные.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 — Обождать, — говорит апостол Петр, — потребуется. — Однако ждали мы не более минуты. Гляжу, подъезжает. Вахмистер указал на молчащего и горделивого Найт Турса, уходящего в бесследные сна, в неизвестную тьму. — Господин эскадронный командир рысью на Тушинском боре, а за ним немного поголя неизвестный юнкерок в пешем строё. Тут Вахмистер покосился на Турбена, и потупился на мгновение, как будто хотел что-то скрыть от доктора, но не печальное, а наоборот, радостный и славный секрет. Потом оправился и продолжал. Ха, поглядел Пётр на них из-под рочки и говорит: "Ну, теперь, че говорит, сейчас и сейчас дверь настишь и пожалти, говорит, справа." «Путри!» «Дунька, Дунька, Дунька, я, Дуня ягодка моя!» Зашумел вдруг, как во сне хор железных голосов изыграла итальянская гармоника. «Под ноги!» Закричали на разные голоса взводные. «Эх, Дуня, Дуня, Дуня, Дуня, полюби, Дуня, меня!» И замер хор вдали. «С бабами!»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 Перед нами с нами хором и батюшки, потолков не видно. Я и говорю, а решительно спросить, это для кого ж такое? Потому оригинально. Звёзды красные, облака красные в цвет наших чакчир отливают. А это, говорит апостол Пётр, для больших веков, с перекопу, который какого? Перекоп, чертно напрягая свой бедный земной ум, спросил Турбин: "А это ваше в Осколгороде у них-то ведь заранее всё известно. В двадцатом году большевиков-то, когда брали Перекоп, видимо-невидимо положили. Так стал быть помещение к приёму им, приготовили. Большевиков. Смутилась душа Турбина. Путете вы что-то жили?"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 Глаза Жилина испустили лучи, И гордо утончились черты лица. Убейте, объяснить не могу. Лик осиянный, а какой, не поймёшь. Бывает, взглянешь и похолодеешь. Чудится, что он на тебя самого похож. Страх такой проймёт. Думаешь, что же это такое? А потом ничего, отойдешь, разнообразное лицо. Ну уж, а как говори, такая радость, такая радость. А сейчас пройдет, пройдет свет голубой. Да нет, не голубой, Вахмистер подумал, не могу знать. Верст на тысячу и скрозь тебя. Ну вот, я и докладываю, как же так, говорю, господи, попы-то твои говорят, что большевики в ад попадут».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 А что касается казарм жилин, то тут как надо понимать, все вы у меня жили на одинаковы. В поле брани убиенные. Это жилин понимать надо, и не всякий это поймёт. Да ты, в общем, жилин говорит, этими вопросами себя не расстраивай. Живи себе, гуляй.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 протягивая руки к сверкающему вахместру он застанал во сне э Жилен -э -э Жилен э -э нельзя ли мне как-нибудь устроиться врачом у вас в бригаде вашей Жилен приветно махнул рукой ласково и утвердительно закачал головой потом стал отодвигаться и покинул Алексея Васильевич тот проснулся и перед ним вместо Жилена Был уже понемногу бледнеещий квадрат рассветного окна. Доктор оттёр рукой и лицо и почувствовал, что оно в слезах. Он долго вздыхал в утренних сумерках, но вскоре опять заснул, и сон потёк теперь ровный, без сновидений. Да, смерть не замедлила Она пошла по осенним, а потом зимним украинским дорогам, вместе с сухим веющим снегом. Стало постукивать в перелесках пулемётами. Самой её не было видно, но явственно видный предчувствовал ей некий корявый мужичонка в гнев. Он бежал по метели и холоду в дрявых лаптижках, с сеном в непокрытой, свалявшейся голове и выл В руках он нёс великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси. Запархали лёгенькие красные петушки, затем показался в багром заходящему солнце повешенный за половые органы шинкарь и еврей. И в польской красивой столице Варшаве было видно ведение Генрих Сенкевич. Стал в облаке, ядовито ухмыльнулся. Затем началась просто форменная чертовщина. Вспучилось и запрыгало пузырями. Попыз звонили в колокола под зелёными куполами потревоженных церквушек, а рядом в помещениях школ с выбитыми ружейными полями стёклами пели революционные песни. По дорогам пошло привидение. Некий старец Дегтяренко, полный душистым самогоном и словами страшными, каркающими, но складывающимися в его темных устах во что-то до чрезвычайности, напоминающие декларацию прав человека и гражданина. Затем этот же Дегтяренко-пророк лежал и выл, и по роли его шамполами люди с красными бантами на груди. И самый хитрый мозг сошел бы с ума, Надета из заковыкой. Если красные банты, то ни в коем случае недопустимы шампала. А если шампала, то невозможны красные банты. Нет. Задохнёшься в такой стране и в такое время. Ну и где явал? Миф. Миф Петлюра. Его не было вовсе. Это миф столь же замечательный, как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 еще в начале восемнадцатого года выдернуло его на поверхность отчаянного Украинского моря, его в сатирических журналах города Санкт-Петербурга немедленно и секунды назвали изменником. И под делом, ну уж это я не знаю, а затем и этот самый таинственный узник из городской тюрьмы.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 Петлюра, петлюра запрыгала со стен с серых телеграфных сводок. Утром с газетных лесков оно капало в кофе, и божественный тропический напиток немедленно превращался во рту в неприятнейшие помои. Вно загуляло по языкам и застучало в аппаратах морзы у телеграфистов под пальцами. В городе начались чудеса,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 Не безобразничают, но никакие фонарики не могли рассеять той мутной каши, которая заварилась в головах. Вильгельм, Хельгельм. Вчера убили трёх немцев. Боже, немцы уходят, вы знаете. Троцкого арестовали рабочие в Москве. Сукины сыны какие это. Остановили поезд. под Бородянкой иначе его ограбили петлёра послал посольство в Париж опять вильгельм чёрные сингалезы в Одессе неизвестное таинственное имя консул н одесса одесса генерал деникин опять вильгельм немцы идут французы придут большие веки придут батенька типун во мне язык батюшка В немцев есть такой аппарат со стрелкой. Поставить его на землю, и стрелка показывает, где оружие зарыто. Эта штука. Петлёра послал посольство к большевикам. Это ещё лучше штука. Петлёра. Петлёра, Петлёра, Петлёра. Петтура. Никто